появились на бумаге в 30-х годах прошлого века. Эта традиция жива и сегодня. Например, немецкий предприниматель Георг Хеммерштофер заявил, что англичанам нравится его новая туалетная бумага с изображениями Елизаветы II и Маргарет Тэтчер. К выборам канцлера Германии в 2005 году он выпустил специальную предвыборную туалетную бумагу. А небольшая фирма в Детройте в 2002 году приступила к продаже через интернет туалетной бумаги с изображением Усамы Бен Ладена. Каждые четыре кусочка рулона демонстрируют историю бесславной гибели террориста. Вот Бен Ладен ужасается, глядя на свое будущее». Вот на него наставлен пистолет, и некто произносит роковые слова. Воту сами дают понять, что он проиграл, и, наконец, он исчезает, смытый потоком бурлящей воды из бачка. 20% от продаж так называемых террористических рулонов бумаги идет в фонд помощи семьям жертв трагедии 11 сентября. Глава 18. «Мыльная опера». Человечество подсело на иглу чистоты. Чтобы открыть тайну современного мыла, о которой мы скажем, конечно же, в самом конце этой главы, совершенно необходимо знать, что же такое мыло в строго научном значении. Напомним химию девятого класса средней российской школы. Мыло – это щелочные соли органических кислот с большим количеством атомов углерода в молекуле. Чтобы получить мыло, необходимо найти эти кислоты. В природе они широко распространены в виде своих сложных эфиров с глицерином, то есть в виде жиров и масел. Для выделения этих кислот необходимо провести щелочной гидролиз жира, например, сварить его вместе с содой или поташом. Образующийся попутно глицерин можно удалить, а можно и оставить. Тогда получается глицериновое прозрачное мыло. Избыток соды не повредит. Щелочь только способствует удалению грязи. А ради этого все и затевалось. Именно так получил мыло гениальный инженер Сайрус Смит из таинственного острова Жюля Верна. Хотя на самом деле он интересовался вовсе не мылом, а как раз глицерином. Не помню точно, но использовал Смит жир какого-то водного млекопитающего, кажется, дюгоня. Жир был сначала вытоплен, а потом разложен на глицерин и эти самые кислоты. Из селитры и серной кислоты, которые удачным образом имелись на острове, он получил азотную кислоту, а из нее и глицерина, взрывчатку, нитроглицерин. Эту взрывчатку он использовал для подрыва скалы, которая мешала всей компании при постройке жилища. Моющее действие мыла основано на нескольких факторах, среди которых важнейшую роль играет образование так называемых мицелл – шариков из молекул мыла, внутри которых образуется органическая среда из длинных органических так называемых хвостов кислоты – В этой среде, как в органическом растворителе типа бензина, отлично растворяются жировые загрязнения. Самое раннее описание мыла варения было обнаружено на шумерских глиняных табличках, датируемых 2500 годом до нашей эры. Шумеры брали смесь древесной золы и козлиного жира, заливали водой и кипятили. Получался моющий раствор. Твердого мыла тогда не знали. Изобретение собственного мыла приписывают римлянам и относят его к первому тысячелетию до нашей эры. Легенда гласит, что слово «мыло», английское «соп», произошло от названия горы Саппо, на которой совершались жертвоприношения богам. Смесь из растопленного животного жира и древесной золы жертвенного костра смыла дождем в глинистый грунт берега реки Тибр. А женщины, стиравшие там белье, обратили внимание, что благодаря этой смеси одежда отстирывается значительно легче. Некоторые сорта глины и без добавок часто использовали для стирки, поскольку она обладает способностью адсорбировать грязь. Именно такая глина находится на одном из холмов около Севастополя,